на содержание которой с казны было выделено 30 стипендий для учеников, а сам Гви получил в качестве награды за труды академическую стипендию, которую израсходовал на издание своего трактата об обучении слепых или изложения различных способов проверенным опытом, как сделать их умеющими писать, читать, печатать книги, из которых они могут получить знания языка, счёта, истории, музыки и так далее, и выполнять различные виды ручного труда. В предисловии к трактату он писал: "Среди несчастных, лишённых с момента рождения либо в дальнейшем из-за какой-нибудь случайности с органом Больше всего нам содействующего в наслаждении преимуществами и удовольствиями общества, нашли такие смелые усилия, которых сумели тем и леным трудом или занятием смягчить это угнетающее положение. Одни из них, способные к проникновению, обогатили свою память знаниями произведений человеческого разума. Их они приобрели из дружеских бесед и чтения, слышанного имя от других когда хранилища этой премудрости для них самих оставались недоступными. Другие же из них, одаренные способностью, могущие сделать честь и зрячему художнику, исполняли работы, поражающие своей точностью и отделкой, доступной, казалось бы, лишь руке, действующей при хорошем дневном свете. Но, несмотря на столь благоприятные показатели, Среди слепых эти лица казались редкостными, так как рядом с ними их братья, оставшиеся в бездействии, из которого сами они даже и не знали, как и выйти, умирали для общества в тот самый момент, когда начинали только существовать в его среде. Большинство их, являясь одновременно жертвами лишения зрения и бедности, словно взамен того и имели тяжелую и печальную возможность нищенствовать, с тем, чтобы продолжать, так сказать, во мраке тюрьмы своё несчастное существование. Чтобы обслужить эту группу обездоленных, я составил план их одинакового со всеми образования, который с помощью необходимых методов и приспособлений мог бы сделать лёгким для их выполнения того, что одни из них выполняли с великим трудом и возможным для других, что казалось выполнить они были не в состоянии. Я почувствовал, что моё начинание будет трудным, что оно превосходит силы одного человека, и я и стал искать опору себе. Отзывчивые люди содействовали этому прекрасному делу со всех его сторон. Так заложено было основание здания, окончательная постройка которого явится похвалой сердцам, преданным добру, и прославлением веков, в котором ныне слепые живут. Трактат Валентина Гюи стал в истории на столетие вперед первым и основным научно-методическим пособием по подготовке профессиональных тифлопедагогов из слепых и зрячих. Все крупные парижские газеты откликнулись на издание трактата, отмечая новизну методов и необыкновенно ценные результаты опытов. Вскоре трактат Валентина Гуи был переведен на многие европейские языки, а первым перевел его на английский язык талантливый шотландский поэт Блэк Локк утративший зрение в детстве. Кстати, первые школы слепых появились тоже в Великобритании, в Эдинбурге и Ливерпуле. Успех, словно бы подзовёл пружину, разрабатывая идеи Дедрога и Ви, создаёт свою уникальную систему обучения и просвещения слепых, и в 1788 году издаёт новый труд: "Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых". Многими деятелями обучения слепых этот труд был воспринят как руководство к воплощению этой системы в жизнь. Как создатель научных методов тифлопсихологии и основ тифлопедагогики, он сформулировал перспективные цели и конкретные задачи по воспитанию, обучению и образованию слепых. При этом просто нельзя не добавить, что вслед за Дени Дидро он чётко определил и свою гражданскую позицию необходимо, утверждал он, защищая свою необычную для современников позицию, дать возможность всем слепым заниматься, избавив их от тяжёлого и опасного бремени праздности, способствующего усвоению худых привычек и даже пороков. Должно занимать их отдельно, а ещё лучше сообща, работами полезными для общества и их самих. Согласитесь, нельзя никак невозможно переоценить теоретические и практические достижения в общественной деятельности Валентина Гюи во благо слепых всего мира. Его роль творца упсий для всех слепых, системы просвещения, рельефно-линейной письменности и первого печатника книг для слепых наконец как учёного и тифлопедагога-практика, собравшего все имевшееся и создавшего новые предпосылки для возникновения системы рельефно-точечной письменности Луи Брайля.